Отец Литтали, а Эргон, выглядел лет на пятьдесят с хвостиком. Хотя сама девушка рассказывала, что ему всего сорок с небольшим. В жизни ему пришлось пережить немало тягот, вот и сказывается. Невысокий, но вид производит внушительный. Какой-то основательно коренастый. Жира нет и в помине, а мышцы точно не дряблые, будто у атлета. Лишь лицо обогнало возраст. Морщины, словно каньоны. Волнистые длинные волосы крепко посеребрила седина, спутанную короткую бороду и вислые усы тоже не пощадила. А глаза и вовсе, как у старого, повидавшего жизнь мудреца, вся тоска и вся вечность мира откроются тому, кто в них взглянет. Такой взгляд бывает у откормленной кошки пытающийся выклинчить у хозяев деликатес и всем своим видом старающийся показать, какая же она несчастная. Табан лежал бревном, не подавая признаков жизни. Айргон приподнял ему веки, заглянул в глаза, зачем-то потрогал губы и, обернувшись к Максу, пояснил. «Я еще день могу держать его под маковым отваром, но потом уже будет нельзя». Иначе он без этого отвара не сможет защитить свою душу от демонов тьмы. А если его не держать в состоянии сна, для него опасно движение. Он должен лежать. Лежать тихо. У него очень плохая рана и в рану попала грязь. А грязь всегда вызывает гной. Я держу рану открытой и вставляю в нее жгуты полотнянника, пропитанные отваром тумы. По ним гнои, застоявшаяся сукровица, вытекают наружу. Когда рана очистится от скверны полностью, я сдвину ее края и закреплю серебряными скрепами. Это не позволит демонам и зловредным духам влезть в его грудь и поможет ране быстрее затянуться. Только после этого я скрепы вытащу. Но пока что он горит огнем и сукровица у него с гноем. Нельзя ему двигаться. Жгуты полотняника не должны шевелиться в ране. Он смирный, шевелиться не будет. Нет, сэр Макс, будет. В маковом сне человек подобен мертвецу, а вот в обычном он уже жив и не может за собой следить. Повернется неловко и впустит духов. Рана плохая у него. «Связать его придется, иначе ему хуже может быть». «Ну, раз надо, то свяжем». «Он не обидится». Дверь в коморку распахнулась, заглянул взволнованный боец. «Макс, Гена срочно зовет тебя на западную стену, ты там нужен». «Иду». В дверях, повернувшись к Эргону, Макс напоследок сказал. «Если для того, чтобы он выкарабкался, потребуется его приколотить гвоздями к лежанке». Я лично принесу молоток. Делайте все, что считаете нужным, лишь бы он выжил. На стене, несмотря на дождь, было оживленно. Десятка-два бойцов вглядывались в ночь, явно пытаясь разглядеть что-то интересное. Макс, не разбирая, сходу прошипел. А ну все назад. Не высовывать носы. Трилы не спят, и дротиков у них хватает. Гена... Ухватив охотника за плечо, возбужденно произнес «Слушай!». Макс, уставившись в ночь, пожал плечами. «А чё слушать? Топоры стучат в их лагере, больше ничего не слышно. Всё как обычно. Да погоди ты! Может, опять начнут? О, начали!» Из темноты на ломаном восточном наречии с каким-то ужасающим хрипящим акцентом кто-то заорал. Открыть ваши двери, сами открывать. Мы вас не убить, кормить да, убить нет. Всех кормить, никто не убить. Открывать сами, быстро открывать. Или открывать мы. Когда мы открывать, то кормить нет, а убивать да, всех убивать. «Сами открыть! Быстро открыть двери! Мы открыть вам! Плохо быть!» «Чё не там орут? Да что они могут орать?» «Предлагают нам открыть ворота. После этого обещают нам уход и заботу. Если не откроем, то они это сделают сами. И то, что произойдет потом, нам не понравится». «Понятно», – кивнул Гена. Первый раз слышу, чтобы эти твари разговаривали, аж мороз по коже. Передаем что-нибудь хорошее от всех нас. Макс сложил ладони ропором, заорал в сторону невидимого переговорщика. «Хорошо, мы откроем ворота, утром откроем, ночью не можем открывать, ночью мы спим». Из темноты немедленно ответили «Открывать сейчас!» И спать потом. Мы вас кормить. Мы вас не убивать. Открывать. Открывать быстро. Не, ребята. Мы не торопимся. Сказал утром. Значит, утром. Если у вас свербит в одном месте от нетерпения, то мы здесь ни при чем. Открывать сейчас. Нам надо заходить в двери сейчас. Быстро. Хватит орать. «Вы что, больше заняться ничем не можете? Так я вам придумаю развлечение. Разделите свое войско пополам. Одну часть назовите девочками, другую мальчиками. И до утра занимайтесь друг другом, а утром мы вам ворота откроем, может быть». «Моя не понимать». «Моя войско не понимать! Открывать сейчас! Утром не открывать!» «От тебя, голосистого! С нетерпением ждут на женской половине вашей банды!» Гена, не выдержав, поинтересовался, о чем это ты с ними беседуешь. «Обещаю им утром открыть ворота!» «Нафиг! Делать нечего, что ли?» «Гена!» «Неужто ты заподозрил меня в предательстве? Пусть до утра подождут, понадеются, не будут ничего делать против нас, хоть немного спокойного времени выгадаем, может быть». «Открывать ворота! Мы вас кормить, сейчас кормить и спать дальше!» Развернувшись к башне, Макс сбросил через плечо. «Если нам очень повезет, то Измаила не возьмут к завтрашнему вечеру. Молитесь, ребята, чтобы наши пришли на помощь, сами мы их не удержим.